19. Париж, август 1944 года. Когда картина высохла, художник обернул ее чистыми тряпками, положил в специально сконструированный винный ящик с двойным дном, поставил туда несколько бутылок дешевого бордо и две книги «Смерть в кредит», «Селина» и «Удел человеческий», «Мальро». Обе ему нравились, хотя первый автор был антисемитом, второй — ярым борцом сопротивления. Затем он нашел еще четыре полупустые винные бутылки, доверху наполнил их водой, закупорил пробками и положил отдельно в сумку. На улице было жарко и душно. Сады и заросли, уличные фонари по дороге к сене не горели. Отдаленные выстрелы и взрывы гранат сливались с громом. Вспышки молний, от которых у него по коже пробегали мурашки, на долю секунд, освещали темноту, деревья. Статуи, группы немецких солдат, которые пробегали вдали. Где-то поблизости собирались члены сопротивления, готовясь помочь освобождению города. Быстро шагая, он миновал темное здание оранжереи. Монументальные фрески Мане с водяными лилиями еще оставались там. Картины были слишком большими, чтобы нацисты могли их украсть, но им не составило бы труда уничтожить их. Было известно, что Гитлер приказал разнести Париж вдребезги перед сдачей, заложив динамит под Нотр-Дам, дом инвалидов и каждый из самых почитаемых памятников города. Художник прикоснулся к кресту у себя на шее и помолился, чтобы войска союзников оказались здесь вовремя и предотвратили это варварство. Но сейчас главной его заботой было спасти ту единственную картину, которую он нес под мышкой. Осторожно ступая по металлическому мосту искусств, поврежденному воздушными бомбардировками, он перешел на другой берег. Там стояла группа немецких солдат с пистолетами, автоматами и снайперскими винтовками. Он поприветствовал их кивком и отдал им сумку с вином. Явно измученные и равнодушные ко всему, они не поблагодарили его, не обыскали, не спросили документы. Он быстро прошел мимо них в проулок между домами и старыми парижскими отелями. На широкой улице Жакоб впереди показалась баррикада. Там было еще больше немецких солдат. Командир с рацией нервно расхаживал взад-вперед. Художник пошел в обход по боковым улочкам, пока не выбрался к церкви Сен-Сюльпис, где срезал путь через небольшой парк по улице Фюрстенберг. Перед зданием стояли два немецких солдата. Пригнувшись, он пробрался к задней стене и там, придерживая свой ящичек, перебрался через низкую каменную стену. Некогда тщательно ухоженный сад, где дорожки, вымощенные галькой, были усеяны бутылками и окурками, он хорошо знал это место, бывший дом и мастерскую великого французского художника Эжена Делакруа, ныне музей. На стене его студии много лет висела репродукция свободы ведущей народ. Художник мысленно представил картину с изображением женщины, несущей французский флаг, и поднялся по лестнице к задней двери с сердцем, бьющимся, как пойманная птица. Дверь была не заперта. Внутри, с потолка, во всю стену свисал флаг с черной свастикой. Такой же, какой немцы вывесили на вершине Эйфелевой башни и над Отель-де-Виль. Эту картину он не забудет никогда. Рядом с флагом висела карта Парижа, утыканная разноцветными булавками, и длинный стол, заваленный бумагами и телеграммами. Очевидно, это место использовалось как штаб-квартира Третьего рейха. И, похоже, его покидали в спешке. Он обратил внимание на голые крючки на стенах. Больше половины картины исчезло, и это неудивительно, он видел несколько картин «Далакруа», хранящихся в «Жен-де-Пом». Послышался звук шагов, и он настороженно оглянулся. Женщина была невысокой и крепкой на вид. Блузка застегнута до шеи, плечи подбиты ватой, глаза выглядывали из-под берета, лицо измазано пеплом. «Николь Мине. Прошептала она пароль. Это было имя известного бойца сопротивления, и художник ответил условленным отзывом, также именем бойца сопротивления, Симона Сигуэн. «Вив ля резистанс», — сказала она и забрала у него ящик. Затем она сделала ему знак следовать за ней, но на верхней площадке они услышали шаги внизу, и она велела ему подождать и спустилась по лестнице одна. По телу художника пробежала дрожь, хотя ночь была жаркой. Больше они никого не ждали, и, услышав звуки борьбы, сдавленный вопль, он бросился вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Внизу боец сопротивления, тяжело дыша, сжимала в руке нож. Рукава ее блузки были запачканы кровью, а под ней лежал немецкий солдат. Его форма была залита кровью, которая казалась черной, в лунном свете. Не проронив ни слова, она передала художнику нож и исчезла. Он знал правила. Если один боец сопротивление совершал убийство, другой избавлялся от оружия. Переступив через тело, он спрятал нож в куче мусора, затем стянул с мертвого солдата ботинки. Его собственные ботинки почти совсем износились, и он забросил их в кусты и надел новые, почти по ноге, и все еще теплые. Перебравшись через каменную стену, он пошел переулками обратно. Художник понятия не имел, куда отправилась картина, но он выполнил свою работу — Ценная картина сменила обличие и теперь находилась на пути в безопасное место.